Глава 21. Сюрпризы императора Тронный зал императорского дворца. Мы стоим посреди него на натертом до зеркального блеска паркете. Парадная форма от утюжина, у мужчин морды выбриты, а у женщин в макияже до самых бровей. Даже у такса вожделенная попонка а-ля чистильщик. «Красавцы!» Они группа Аксакала, обычно больше похожая на бандформирование. Император вышел в окружении своей свиты под звуки гимна Российской империи. Прочитал небольшую поздравительную речь, явно добавив в нее немного энергии истинного для лучшего восприятия важности момента. Потом началась раздача плюшек. Всем простым рядовым вручили заберезники по медали с внушительной денежной премией. Настала очередь одаренных. Слабая, но уже вставшая в строй мышка, глыба со стеллой и жалость синим получили, кроме медали за мужество, дополнительно ордена чести и отвага третьей степени и наградное оружие. Такая же участь постигла и Волконского с Бельмондо. Жан, вдобавок, обзавелся российским гражданством, не дожидаясь окончания срока службы. Аксакал к наградам произведен в чин капитана. «Только мы с таксом стоим, обделенные». «А вот с вами двумя загвоздка», — с легкой иронией произнес Годунов. «По совокупности всех заслуг можно всю форму орденами и медалями увешать. Как будете подобную тяжесть таскать?» «С удовольствием, Ваше Императорское Величество», — заявил Такс. «Верю. Но я нашел более рациональный выход. Награды». Тут же церемониальный гвардеец с атласной подушечкой в руках С шагом подошел к императору. Тот взял с подушки какой-то орден и прикрепил мне на грудь. Увидев его, все ахнули, слегка нарушив этикет. «Да — Да-да, — удовлетворенно сказал Александр Годунов. — Орел Империи, высший государственный орден. Думаю, сможет заменить все ряды наградных планок. Только вот беда, барон, придется вам теперь... с вашим баронством расстаться, так как орла присваивают, начиная с графского титула. Зато теперь не будет ни стыковок у Достоевских. А то все наследницы и приемная мать графини, а единственный мужчина в семье – барон. Поздравляю, граф Достоевский. Служу Российской империи, охренев, гаркнул я, понимая, какую редкость сейчас отхватил. Вот и продолжайте служить в том же духе. Ободряюще хлопнув меня по плечу, он неожиданно для всех присел на корточки возле такса. «На шею? Или на вашу импровизированную форму, орла империи хотите?» — вежливо обратился император к духу-хранителю. «Я просто в затруднении, так как никогда не приходилось награждать других существ». «На шею!» — тут же отреагировал такс. «Значит, угадал». Через минуту гордый такс стоял в расшитом золотом ошейнике, на котором висел орден. «Служу Российской империи!» — за мной повторил он и тут же добавил, нарушая всю процедуру награждения. «А графство тоже полагается?» «Нет», — рассмеялся Годунов. «Считайте, что оно у вас с Максимом Кирилловичем одно на двоих. Но, зная вашу любовь к кулинарии, господин такс, теперь имеете право питаться в любом заведении Российской империи, «За счет государства!» «Нормальный обмен!» — кивнул дух-хранитель. «Обещаю не злоупотреблять!» Обнадеживает. Но я бы хотел поближе познакомиться с таким удивительным существом. Поэтому вместе со своим напарником задержитесь ненадолго во дворце после торжественного обеда в честь защитников рубежей. Сам обед, кстати, прошел довольно скучно. император с императрицей задавали вежливые вопросы о службе а мы на них также вежливо отвечали одновременно делая вид что вкушаем диковины яства стараясь не обляпаться да и аура императора многих придавливала один такс не стеснялся и жрал за всех правда соблюдая правила приличия и на чужие тарелки не покушаясь заодно этот прохиндей строил умильные рожицы императрице Аманди стефановне чем к концу обеда окончательно покорил ее. Небольшое разнообразие внес в застолье лишь наш подарок в виде черного кристалла. Годунов, естественно, про него знал, но, увидев вживую, реально впечатлился. «Очень необходимая стране вещь, господа чистильщики!» — встал он с бокалом в руках. «Хочу за такое чудо отдариться в ответ. Всем рядовым группы по пятьсот тысяч золотых рублей, а непосредственным участникам операции по, так сказать, заготовке кристалла по два миллиона. Простые рядовые чуть в обморок не попадали, услышав, насколько сегодня разбогатели. Одаренные тоже стояли довольные, но их большими деньгами не так просто удивить. Когда все разошлись, мы с Таксом остались в приемной, ожидая скорой аудиенции. но к императору позвали меня одного, а такса пригласили к императрице Аманде. Я сразу же напрягся, понимая, что неспроста нас разделили, и разговор ожидается с острыми моментами. «Присаживайся, Максим», — по-простому предложил Александр, вольготно расположившись с чашечкой кофе за небольшим столиком из красного дерева. Я сел напротив него и всем своим видом показал, что жду продолжения. «Слушаю тебя!» Не оправдав моих ожиданий, приказал он, пытаясь выбить из колеи. И что он собирается услышать? Знать бы. Ну что ж, не первый дворцовый прием у безумного генерала. Меня так просто не смутить. На нашем рубеже ситуация зашла в тупик. Как обстоят дела на других, ваше величество? «Ты требуешь отчета у меня? Ничего не перепутал? Прошу немного информации и не более. Уверен, что везде примерно одно и то же в последний год-полтора. Не так ли? Иначе зачем страна переходит на усиленные военные рельсы?» «Потому что так надо. Сейчас разговор у нас с тобой немного о другом, истинный. Как собираешься жить дальше?» И откуда такой интересный взялся? Про то, что сын гессенской проститутки, не стоит рассказывать. Мы проверили информацию. Пусть она и подтвердилась по всем каналам, но такого быть просто не может. Даже слабенького одаренного невозможно скрестить с простолюдинкой, а тут совсем иной уровень дара. «Я тоже считаю, что не может», — кивнул я. «Но факт остается фактом». Лично у меня есть предположение, что кто-то ей просто подкинул ребенка, заметая следы. Также, возможно, была четко спланированная операция, в результате которой появилась легенда об астарде Миренбергов. Перед самым побегом из Гессена меня хотели продать одному очень влиятельному человеку в Восточных Эмиратах. Не с Востоком ли связана тайна неучтенного истинного? Согласитесь... Подобное чем-то напоминает ситуацию с вашими наследниками. Да, я тоже склоняюсь к этому выводу. Хотя имеются и другие версии. Сейчас меня больше волнует, на каком положении ты останешься в Российской империи. В одно честное слово дворянина я не верю. А на тебя, кроме смертельного, накинуть не могу. Да и не люблю разбрасываться ценными кадрами. Положение мужа Маргариты меня вполне устроит. Как только я добьюсь ее руки и сердца, то стану для вас неопасен. Исключено. — Нет, не исключено. Ваше желание не учитывается. Только ее. И мне кажется, что... Договорить не успел. Император, не опуская кофейной чашки на стол, показал свою истинную силу. Под напором его энергии я просто вылетел из кресла, но быстро встал на ноги, почувствовав в груди всплеск дара истинного. Ярость затопила сознание и захотелось не просто схватки, а разорвать Годунова голыми руками. Сам не понял, как успокоился, не заглушив проснувшийся дар. Не стоит, молодой человек, спорить с теми, с кем спорить не стоит. Вредно для карьеры и здоровья. Невежливо, Ваше Величество, вытирая показавшуюся кровь из носа, прокомментировал я случившееся. То награждаете, то морду бьете. Может, к мозгоправу наведаться стоит, пока еще вменяемый на троне. Следующий удар Годунова был еще сильнее, но я к нему был готов. Хоть и упал на колени, только ответочку успел влепить. «Зачем бить того, кто пока сильнее тебя? Да и государь как-никак. А вот чашечку с кофе Александр зря у носа держит. Расслабился за спокойные годы правления». Ударил по чашке силой, выплескивая горячую жидкость в лицо императору. Он явно не ожидал подобного поворота и, вскрикнув, ослабил давление на меня. Воспользовавшись секундным замешательством противника, включая ускорение, и оказываюсь рядом, представив глазу Годунова серебряную ложечку, до этого момента мирно лежавшую на столе. Бить на поражение не собираюсь, лишь попугать немного. Правда, это сделать тоже не удается. Поплывшее серебро проходит сквозь пальцы, обжигая их. Император вырывается из захвата, снова отшвырнув меня на пару метров. Готовит следующий удар — Но книжный шкаф с моей подачи, чуть было не придобивший его своим немаленьким весом, заставляет отпрыгнуть в сторону. Я быстро создаю глухую оборону, подключив все свои энергетические резервы. Чувствую, что Александр создает мощный кулак для пробития. Еще секунда, и настанет момент истины. Возможно, последний для меня в этой жизни. Мы с противником смотрим в глаза друг друга. В этой битве взглядов я ему не уступаю, показывая, что лучше сдохну, чем сдамся на милость победителя. Интересный стиль. Неожиданно расслабляется Годунов, как ни в чем не бывало, поднимая опрокинутое кресло и снова усаживаясь за стол. Почему своего симбиота не привлек? Он же мог в любой момент тебя перенести. Может, и мог. Но не факт. Тоже расслабляюсь я. Понимаю, что только что прошел серьезную проверку. Дворцовая защита для него раньше была непроходима. Прокачался такс, конечно, сильно, но я не спрашивал, насколько теперь самые защищенные здания империи ему по зубам. Да и не его это дело, а наше с вами. Согласен. Продолжим разговор? Давайте. Мы остановились на Маргарите. с ней мы пока закончили хотя твои доводы я выслушал поэтому теперь моя очередь озвучивать свои признаться удивлен рассчитывал что по уровню ниже рената но даже с не до конца проснувшимся даром явно превосходишь его с одной стороны хорошая партия в плане крови истинного для дочери но с другой Я не знаю, какие закладки могли запихнуть в твой неокрепший детский мозг у Миренбергов. Также не знаю, насколько близко могут пересекаться по родственным линиям ее и твоя кровь. Генетические уроды после зачатия двумя достаточно близкими родственниками никому не нужны. А такое вполне может быть. Мне пришлось брать Аманду аж из Австралии. И все из-за опасности кровосмешения. в европе на это давно плюнули и как результат резкое сокращение поголовья сильных истинных идет серьезное вырождение среди правителей многих стран поэтому пока я до конца не выясню эти важные вопросы даже о возможности разговора о вхождении в мою семью можешь забыть но дверь полностью не закрыта достаточно внятно изложил да государь кивнул я осознавая, насколько он прав со своей колокольни. «Поняли друг друга. Уже хорошо. Я хочу знать, куда дальше двигаться будешь. К тварям. Только они сейчас имеют значение. Нас зажимают в тиски, а мы действуем по старым шаблонам. Тут спорить не буду. Поэтому и создаю ударный кулак на вашем направлении. А поможет?» «Недостаточно данных для чего-то существенного, кроме тупого навала». «Что предлагаешь?» «Надобно идти в гости к лорду. Не к этому. Пленить любого и попытаться вытянуть информацию из него». «Они никогда не сдаются. Или ты можешь такое провернуть?» «Сомневаюсь. Один? Нет. Сложилась команда, которая может». Ренат на острие ее. Рискнете сыном? Он постоянно в зоне риска. Необходимая часть обучения. Я тоже начинал с нуля. В банде. Три ножевых ранения. Один раз откачивали, возвращаясь с того света. Один раз чуть не изнасиловали, но тот сам справился, выпотрошив злостолюбцев В семнадцать лет было. Тогда впервые дар и проявился во всей красе. А Зариту маленькую не боялись, она же мужчин магнитом притягивает. От подобных вещей дочку оберегал, заранее нивелировав угрозу. Ей без меня хватило острых ощущений. Знаешь, почему откровенничаю? Потому что я в теме, и есть на меня интересы. Правильно. Мир катится в пропасть, причем быстрыми темпами. и нужно мое тело, чтобы прикрыть пробоину в борту, пираньем зад подставив? — Ты мне нравишься все больше и больше, — рассмеялся император. — Помолодеть заставил, отбросив регалии в сторону. — Именно задницей закрыть. Нам необходим лорд Кентавров. Только он. Остальные осторожные и быстрее сдохнут, почувствовав угрозу пленения. — А этот слишком самоуверенный. Во всяком случае, очень надеюсь на это. Стопроцентную гарантию даже привокзальная гадалка-шарлатанка не даст в этом вопросе. Мы готовим людей. Армию сильных одаренных. Но для чего? Сами до конца не понимаем. А очень хочется. И еще. Помнишь ту книгу, что у Ете нашел? Расшифровать не получается. Только наши ученые склоняются к тому, что каждый лист в ней дублирует предыдущий, но на другом языке. Если смогу хоть что-то прочитать, то получу бесценную информацию. Долго расшифровывается, попенял я для приличия. Страницам несколько сотен, допускаю даже тысячи лет, еле разлепили без потери текста. Не в них дело. Я уже столько прошел за годы правления, что уверен на сто процентов. Ты тут неспроста со своим таксом нарисовался. Мировой порядок делает очередной виток. Должен прийти тот, кто все упорядочит. Быть может, угробит. Разрушитель или мессия? Да хрен тебя поймешь, Макс. Может, и говно из проруби. Но обратить внимание должен. Не императорские выражения, Я же сказал, что в банде становление получил. Хороший жизненный опыт, но своим детям его не пожелаю. От него в чувство потом долго приходил. Что вы хотите от меня? Действий. Любых. Выводы буду делать потом. Как-то слишком прост план для императора. Усложняют придворные. Ты готов рискнуть? Да не отвечай. Вижу, что готов. Маргарита остается на кону? Она остается самой по себе. И то только после того, когда я буду уверен, что нет никакой подставы. Бандитское прошлое всколыхнулось? Именно. Еще и императорское настоящее, истинный. Получается, что работаем в паре, а доход в вашу пользу? Нет, Максим. Со всей страной. Миром. Ставки слишком высоки, чтобы делал для кого-то поблажки. А щедрость у правителей хороша лишь тогда, когда выгодно им. Так что утрись своими амбициями и работай на будущее. Пройдешь один этап, будет другой. Доверие на ровном месте не бывает. Вот и начни его зарабатывать с лорда кентавров. С моей же стороны любая помощь гарантирована. По хорошему счету, государь, на данный момент особо-то ничем и не можете помочь. Лорду в дыре абсолютно плевать, как вы тут себя титулуете. Но есть вопрос по теме. Как быстро, по вашим наблюдениям, я могу раскрыть дар истинного полностью и начать его контролировать на всех уровнях? Уж больно меня впечатлила расплавленная серебряная ложечка. Потому что я видел сегодня это дело пары месяцев максимум. «Понимаю, откуда этот вопрос. Хочешь прийти к лорду во всеоружии? Как раз по весне высок сокалом обретете нужную форму. Другой разговор, что осваивать все возможности истинного придется всю жизнь. Чем больше я совершенствуюсь, тем больше понимаю, сколько еще не раскрывшегося спрятано в даре. И научить никто не сможет. Нет двух похожих истинных». «Долго. Жаль». Твари слишком поумнели в последнее время. Уверен, что лорд весной нас ждать и будет, подготовив шикарную ловушку. Нужно действовать не по логике, а вопреки ей, чтобы смутить тварь. Чего он не ожидает? Того, что заявимся прямо в логово малой группой. Кто против подобной дурости будет разрабатывать планы, время теряя? Действительно дурость, согласно кивнул Годунов. Вас раздавит еще на подступах к дыре. А если в группе есть двое полностью готовеньких истинных? А если такс перенесет в нужную точку, минуя кордоны кентавров? И еще можно много подобных, если сообразить, если подумать как следует. Хм. Составляй примерный план. Обещать ничего не буду, но ознакомлюсь с ним. А смысл? Все равно нет главного, истинных. Недоделки тут не прокатят, а уж про простых абсолютов и говорить не приходится. я не попросил составить план а приказал голосом выделил ключевое слово император завтра с утра чтобы он был у меня на столе передашь семену и все решаемо можешь идти на этом аудиенция закончена как только за максимом достоевским закрылась дверь В кабинет Годунову из другой малоприметной двери вошла императрица Аманда. «Что у тебя с лицом, Саша?» — спокойно спросила она, показывая на почти заживший красный след от кофейного ожога. «Ерунда. Хотел новоявленного Достоевского спровоцировать на убийство. И как?» Сориентировался мальчик моментально, но бить на поражение не стал, хотя я ему предоставил для этого время. обнадеживает но с твоей стороны это неосмотрительный риск начинающий истинный тоже представляет угрозу мы все рискуем ежедневно даже когда и не осознаем этого зато я понял что максим реально хочет сотрудничать а не залезть по трупам на вершину власти или спрятаться в какой нибудь норе оно того стоило если дойдет до финала то нужно присмотреться к нему, как к одному из вариантов замужества Маргариты. Как прошла твоя встреча с симбиотом? Такс замечательный пес. Непосредственность так и прет, но очень хорошо сочетается с недюжинным умом и крепкой хваткой. Это сразу бросается в глаза. Больше интересует другое. Не является ли шпионом кочующих миров? Однозначно нет. Несмотря на всю энергетическую разницу с нами, Такс имеет похожую структуру. Более того, его алгоритмы даже более сложны, чем у нас с тобой вместе взятых. Мне бы еще в этом плане Максима Достоевского покрутить. Уверена, что тоже без сюрпризов не обойдется. Такой шанс представится не раз. Я решил его и Рената искусственно активировать. Тем более, что они сами принесли для этого все необходимое. Черный кристалл огромной емкости. Саша, а тебя не настораживает, когда вот так все удачно складывается? Скорее, обнадеживает. Если верить засекреченной теории профессора Малинина, то Такс и Макс могут быть ключом к программе защиты. Или еще одной попыткой подобрать к ней ключ, вздохнула императрица. Сколько их уже было за несколько веков? Все безрезультатно. И что ты, Аманда, предлагаешь? Сдаться? Молиться. И помогать по мере сил. От нас, к сожалению, мало что зависит в этом вопросе. Бога нет. Или Бог хочет, чтобы ты так считал. А сам Он в это время посмеивается и управляет даже теми, кто в Него не верит. Чего домыслы строить? Всей правды все равно не узнаем.